Глава 5 Вот и бежал запыхавшись и хватая за сердце мой очередной день рождения. Мог бы и не спешить особо. Между прочим, его никто не торопил. Это только в детстве праздник подарков, пирогов, и гостей ждешь с нетерпением. А время тянется гадски медленно. А сейчас, сегодня мне по макушечке стукнет последний из возможных число с такой симпатичной циферкой 2 в начале. 29 лет. Да, все я понимаю. Рассвет и все такое. Вот только почему так мало радости в душе? Почему так получилось, что к этой дате у меня нет ни семьи, ни друзей, настоящих, верных? Хорошо-хорошо, семья у меня есть. Мамусь, папа Коля, олешка. Но весь мой мир сосредоточен только в ней. Самая близкая, самая задушевная подруга – мама. Лучший в мире друг и защитник – брат. Самый преданный и заботливый мужчина – папа Коля. И все, собственно». Нет, приятелей и знакомых у меня больше, чем достаточно. Человек я компанейский, угрюмый грымза в углу не сижу. Но вот желание сблизиться с кем-нибудь у меня не возникло ни разу. Я до сих пор держу дистанцию с людьми. И как психолог прекрасно понимаю, от чего так происходит. Собственно, все наши проблемы и комплексы тянутся из детства, и чем старше становится человек, тем сильнее натягивается эта нить, и тем болезненнее прикосновение к ней. В школе у меня, как и у всех, были подружки, и среди них самая лучшая, самая задушевная, с которой мы дружили еще с детского садика Лена Хомякова. Очень симпатичная девчушка, между прочим, особенно выигрышно смотревшаяся на моем белесом фоне, кореглазая, с ющимися каштановыми волосами, с чернющими и длиннющими ресницами, с тоненькими, словно угольком нарисованными бровками. Не думаю, что еще там, в детском саду, Леночка осознала этот контраст, именно поэтому выбрала меня в подружки. Вряд ли. Просто наши кроватки стояли рядом, и мы часто шептались весь тихий час напролет, за что постоянно получали от воспитательницы. Играли вместе, ходили в одной паре на прогулки. А потом, когда попали в один класс, где пока никто никого не знал, потянулись друг к другу, сели за одну парту и просидели так до окончания школы, Я искренне любила Лену, считала ее своей сестрой, делилась с ней переживаниями. Мы вместе делали уроки. Вернее, я делала, а Лена списывала. Ну и что? Мне не жалко. Это ведь Ленуська, моя самая лучшая подружка. Мы вместе сбегали с уроков, вместе дрались с мальчишками, вместе ходили на горку зимой и в парк весной. И даже когда в старших классах Лена Хомякова превратилась в самую красивую девочку школы, за которой бегали все мальчишки, мое отношение к ней не изменилось. Я по-прежнему считала Ленуську самой лучшей в мире подружкой, которая никогда не предаст, всегда протянет руку помощи. А потом случилось то, что случилось. Меня при всех оскорбил первый красавчик школы – Олег Свистунов. Наша восходящая звезда экрана. Этот смазливый парнишка в 14 лет снялся в одном из сериалов, где сыграл сына главного героя и превратился в самого популярного парня в школе. А меня угораздило влюбиться в этого хлыща. И на одной из школьных дискотек я обнаглела настолько, что посмела пригласить самого Свистунова на белый танец. И получила по полной. До сих пор помню тот кошмар. Я растерянная и униженная, стою посреди зала, обтекаю, а вокруг хохочущие, нет, ржущие физиономии моих одноклассников. Они с удовольствием повторяют издевательские слова школьного супергероя. И никто, ни один человек не пожелал наказать хама. И громче всех, презрительно щурю глаза, Смеялась Лена. В общем, с тех пор у меня нет близких друзей. Хотя Хомякова довольно долго потом пыталась наладить отношения. Искренне недоумевая. Чего я дуюсь? Ну, подумаешь, пошутили над ней. Вот только я из-за этой шутки едва не совершила самый кретинский поступок в своей жизни. Вена резать надумала. Идиотка малолетняя. Но все обошлось. Правда, Олежка все же объяснил весьма доступным языком своему тезке, что так поступать с девушками некрасиво. И Свистунов еще долго сьял фиолетовым фуфелом под глазом. И гадости мой адрес больше не говорил. Мы с ним дружно игнорировали друг друга. Тогда же мама научила меня пользоваться косметикой. Но в школу я в новом облике не пришла ни разу. А зачем? Я уже все знала о своих одноклассниках. И дешевая популярность была мне ни к чему. И желание всем доказать тоже отсутствовало напрочь. Было бы кому доказывать. В университете у нас была дружная группа. Мы везде и всюду таскались вместе. Хватало и очень славных девчонок. Но со всеми у меня были и остались очень ровные, приятельские отношения. Мы до сих пор иногда созваниваемся, встречаемся в какой-нибудь кафешке, болтаем за жизнь, на свои беды, как, впрочем, и свои радости, я доверяю только маме, отцу и брату. Хотя нет, все-все, я не доверяю никому. Во всяком случае, мое отношение к Мартину прикопано в самом дальнем уголке души, куда доступ открыт только мне. И от этого болит ещё сильнее. Ведь беда, разделённая с другом, — это полбеды. А радость, разделённая с другом, — двойная радость. Да, Варька, эг тебя на депрессию повело. Нашла время. Посмотри, как здорово на улице. Ещё два дня назад в Москве шёл нудный, противный снег с дождём. Солнце натянуло на голову грязно-серое облачное одеяло. И простуженно сопело под ним, погрузив город в тусклый сумрак. А сегодня ты только посмотри. Сразу вспоминаются наше все. Александр Сергеевич Пушкин с его вдолбленной во все школьные головы нетленкой. Мороз и солнце, день чудесный. И голубые небеса есть, и великолепные ковры снега, и чудесную сугробы в нашем дворе. Папа Коля с утра лопатой шоркает, двор чистит к празднику. Мамуся на кухне хлопочет. Снова готовит на целый взвод. Хотя нас будет только четверо. Впрочем, почему только целых четверо? Ведь Олежка обещал быть. Новый год он с нами не встречал, подцепив очередную фифулю, за что и был подвергнут суровой обструкции со стороны родителей. Проще говоря, трехлитровую клизму получил. Потому что после пережитых в прошлом уже году ужасов, когда по очереди едва не отправились на тот свет, сначала Олежка, а потом я, мама с папой, хотят нас видеть как можно чаще, а уж о семейных праздниках и речи быть не может. Только все вместе, за одним столом, с непременными мамусинами кулинарными шедеврами и, само собой, яблочным пирогом с корицей. Наш семейный, фирменный рецепт, превращающий незамысловатую выпечку в пальчики оближешь. Вот и сейчас, по всему дому. А сколько там всего дома? Две комнатушки. Плывет вальяжно, хлопая ладошками по воздуху. Аромат яблок и корицы. Он проникает в душу, прогоняя прочь хандру и уныния. Желание кукситься и вспоминать обиды отправляется следом сердце замирает от предвкушения праздника. Да, я заранее знаю, как все будет. Вручение подарков, застолье, потом игра в снежки на дворе, катание на санках, потом снова за стол чай с пирогом дегустировать, потом мамуся с папой Колей песни петь будут. У них очень душевно получается. Особенно старый клен. Потом фейерверки пускать будем. Но именно это и греет душу, потому что это и есть семья, дом, традиции. Варюха! Это папа Коля увидел меня в окошке. «Проснулась? Засоня! С днем рождения!» «Спасибо, пап!» В носу защекотала. Пришлось два раза сурово шмыгнуть. «Меня сегодня еще не раз поздравлять будут. Не хлюпать же носом каждый раз. Так и разреветься от избедка чувств можно. Я вообще последнее время барышня слишком слезливая стала. Но ничего. Скоро вернем спокойную и невозмутимую Варвару Николаевну, прекрасного специалиста в области психологии. А пока... Умыться, заплести косу. Да-да, я полностью оправдываю свое имя. Я Варвара Краса Длинная Коса. И надеть тот самый голубой свитерок, все-таки купленный в ЦУМе.